Я и мои собратья, связанные со мной общими интересами, в определенные дни недели встречаемся в кафе «Фемида» возле Нового моста. Там мы беседуем, открываем друг другу финансовые тайны. Ни одно самое большое состояние не введет нас в обман. Мы владеем секретами всех видных семейств. У нас есть своего рода черная книга, куда мы заносим сведения о государственном кредите, о банках, о торговле. В качестве духовников биржи, мы образуем, так сказать, трибунал священной инквизиции, анализируем самый на вид безобидные поступки состоятельных людей и всегда угадываем верно. Один из нас надзирает за судейской средой, другой за финансовой, третий за высшим чиновничеством, четвертый за коммерсантами. А под моим надзором находится золотая молодежь, актеры и художники, светские люди, игроки, самая занятная часть парижского общества и каждый нам рассказывает о тайных своих соседей обманутые страсти уязвленное тщеславие болтливы пороки разочарование месть лучшие агенты полиции. Как и я мои собратья всем насладились всем присытились и любят теперь только власть и деньги ради самого обладания властью и деньгами